Глава 12. Адара быстро развернулась, прошла через наш грязный лагерь туда, где валялись мои набедренная повязка и бурнус, осторожно расправила мокрый комок, аккуратно сложила одежду и принесла мне. Остановившись передо мной, она неуклюже попыталась изобразить деловой тон. "Мы благодарны за помощь, которую вы оказали нам, починив повозку, но я должна просить вас уйти". Ойдите. Ойдите, ровно повторила она. Я не допущу, чтобы мои дети стали свидетелями жестокости и убийств. А иди. Отара. Просто уходите. Она отвернулась всем видом, показывая, что не желает меня слушать. Я вздохнул, понимая, что объяснения и убеждения не помогут. Я уже сталкивался с подобными людьми. Ты не возражаешь, если я подожду здесь до Её покоробил мой сухой тон, но она воздержалась от ответов в таком же духе. Как только она вернётся, вы увидите, отрезала Адара. Ты должна позволить им остаться до утра, спокойно вмешалась в разговор Кириана, чем удивила и мать и меня. Они помогли нам с повозкой, а дал принесёт еду. Мы должны, по крайней мере, разрешить им провести ночь у нашего костра. Мать не сводила глаз с дочери. Осуждение боролось с уважением. Резким движением Адара сунула одежду мне в руки. «Киприана, ты не знаешь, кто они?» «Танцоры мечей», — сообщила Киприана. Девочка была реалисткой. «Я не слепая и не глухая, а мы жили на границе. Все мы ездили в Харки-Хал. И я, и Массо увидели там танцоров мечей». Киприана пожала плечами. «Я даже видела танец мечей». «Киприана!» Я видела, Киприано уверенно встретил взгляд матери. Это было красиво. Я вздохнул. Чаще всего так и бывает. Танцуют, чтобы показать своё мастерство. Киприано кивнул. Эти люди хорошо танцевали. Даже папа сказал, что они хорошо владеют мечами, но их умения было недостаточно для истое или ан истое. Светлые брови сошлись в прямую линию. Что означают эти слова? Я спрашивала, но папа не объяснил. Я посмотрела на Адару, ожидая, что она прервёт разговор, но она ничего не сказала. Только отвернулась, гордо выпрямившись, и опустилась на землю около огня. Распущенные волосы, красные как медь, скрывали её лицо, Адара нетерпеливо откинула их назад. Типриана посмотрела на меня внимательно и ждала ответа. В этот момент она была очень похожа на Дел, обе блондинки с голубыми глазами и светлой кожей. Только в глазах девочки была невинность, а в глазах Дел опыт. Я наклонился, опустил на землю набедренную повязку и бурнус и закрутил их в свёрток. "Это северные слова", объяснил я, проверяя узел. "Они означают почти одно и то же, ученик". Но Анастоия, рангом выше, чем истоя. Растрёпанные светлые волосы, нежные как шёлк, рассыпались по плечам. Киприана засунула пряди за ухо привычным движением дел. "А ты кто?" спросила она. "Я? Я Южанин". Я усмехнулся и выпрямился. "На юге всё совсем по-другому". "А дел?" "Дел? Дело тут дел". Я пожал плечами. Она сама за себя говорит. Она Кайдэн, правильно? Глухо прозвучал голос Адара. Она носит Яватмо. Я долго молчал, но любопытство взяло вверх. Ну, ты для женщины, которая так настроена против танцоров мечей, сказал я, ты знаешь, у нас слишком много. Она бросила на меня резкий злой взгляд, словно я обидел её, усомнившись в её умственных способностях. Я жила на границе, отрезала Адара. Жизнь там заставляет многое узнать. Например, как выжить. Я согнулся, забираясь под полог, и опустился на корточки около огня. А ты успела узнать? Закончить вопрос я не успел, потому что к нам с ближайшего холма слетел масс, удержав что-то в руках. Отара тут же поднялась и скользнув между верёвками полога, пошла приласкать сына. "Смотри", кричал он, "смотри, она чуть меня не убила". Обеими руками он сжимал темную веревку. Змею на переливающейся чешуе цвета индиго расплывались серые пятна. «Она пыталась укусить меня, но Дел вынула меч и отрубила ей голову». Он с энтузиазмом показал безголовый конец, не обращая внимания на вытекающую кровь. «Она пыталась укусить меня за руку, когда я наклонился, чтобы поставить силки, но она отсекла ей голову, хотя это уже бросилось». та самая она спокойно спускалась с холма позади него с пустыми руками бариал отдыхала в ножнах силки поставили к утру будет мясо она говорит что это можно есть масоу застеньчил протянул голубоватое тело матери но адара не смотрела ни на него ни на змею она не сводила глаз с женщины которая спасла жизнь её сыну глазу в ней змея сообщила Дел. Намного вкуснее кумфы. Она наклонилась, чтобы забраться под полок, опустилась на корточки, потянулась за чаем и посмотрела на меня поверх чашки. Её брови медленно ползли наверх. К нам присоединился Сиверянин, и я вздохнул. Всё остальное промолкло. Поэтому я всё это и тебе купила, терпеливо объяснила Дел. Чем дальше мы будем забираться на север, тем будет холоднее. Ты еще в меха закутаешься, когда дойдем до перевала грабителей. Массоу переполняли впечатления от пережитого им приключения, и он жаждал поделиться ими со всем миром и особенно со своей матерью. — Жаль, что ты не видела, — не унимался он. — Я наклонился, чтобы поставить силки вот так. Он наклонился, шлепнув мертвую змею в грязь. — А она лежала вот так, свернувшись кольцами и подняв голову, и ждала. И она бы меня укусила, но Дэл увидел ее и сыпь. «Отрубил я ей голову!» Киприана, внимательно вникавшая в случившееся, скорчила кислую мину. «Ты не смотрел под ноги, Массоу», — спокойно напомнила Делл. «Мир опасен, если не обращать на него внимания». Получив замечание, Массоу немного успокоился, хотя вряд ли он понял смысл сказанного. Он был слишком заволнован, чтобы надолго забивать голову мудрыми советами. Очевидно, больше он не считал Дел неспособной ставить селки или заниматься чем-то подобным, хотя обычно всё это были дела мужские. В глазах Мосо Дел показала себя достойной занять место в мире мужчин. А когда она умерла, Дел сказала, что мы можем съесть её. Я хотел оставить на память голову, но Дел объяснила, что это не трофей. Она сказала, что мужчины не должны гордиться своими промахами. Голубые глаза взглянули на меня. И ещё она сказала, что ты носишь на шее мешок с коктями, но эту вещь хранить достойно, потому что тот испас своих людей от песчаного тигра, который ел всех детей. Я посмотрел на Дел. Она искренне улыбалась. Ну да, был такое. Я залез под кожу и шерсть и вытащил ремешок с когтями, прислушиваясь к знакомому клащёлкиванию. Взгляд мальчика стал таким открытым и внимательным, что у меня язык не повернулся при украсить историю. Ну и пройти мимо такого шанса поведать о своих подвигах, я не мог. Кто-то должен был это сделать, вот я и пошёл. Тебе было трудно? Я похлопал по щеке. Довольно трудно и опасно. Видишь шрамы? Это сделал песчаный тигр? Да. Так я и получил своё имя. По привычке и бросил я, и тут же пожалел об этом. Получил имя? Нахмурился Киприана. Разве у тебя не было имени? Я посмотрел на Дел. И по её лицу понял, как она жалела, что вообще затеяла этот разговор. Каждый из нас долго жил в одиночестве, потом мы общались только друг с другом и успели позабыть, какими прямыми могут быть дети и как они могут требовать хоть и вполне заслуженно честного ответа. Я глубоко вздохнул и постарался говорить спокойно. Вы жили на границе. Как вы называли рабов? Чува Сразу ответил Киприана и быстро прикрыл рот ладошкой. Голубые глаза Массоу стали огромными. «Ты когда-то был рабом?» Даже Адара ждала ответа. Делл потягивал и чай. «Когда-то», — тихо ответил я. «Очень давно». Они смотрели на меня, все трое. Смотрели и молчали. Мне стало неуютно, И я почувствовал, как поднимается раздражение, хотя знал, что эти люди не хотели обидеть меня. Думаю, в глубине души я даже понимал их. Перед ними сидел профессиональный танцор меча, сам признавшийся, что был чулой. На юге для хозяина вещи дороже рабов. Рабы не люди, и чтобы подчеркнуть это, рабам не дают имен. Поэтому, убив тигра, я взял его имя в знак своей победы, как символ завоёванной свободы. Зелёные глаза Адары смотрели куда-то в пространство. Она что-то вспоминала, потом медленно повернулась к Дел. "А ты?" спросила она. "Ты тоже была чулой?" Дел покачала головой. "У северян нет рабов". та бета, просто глядя та раскальзнул на костёр и застыл. Мне не стоило спрашивать. Да, не стоило, тихо согласилась Дел. Нарас уж ты спросила, я отвечу. Я выбрала свою жизнь так, как ты выбрала свою, и я не осуждаю людей, которые идут не по моей дороге. Адара подняла голову. Я защищаю детей. На левой щеке Дел дёрнулся мускул. "Да, конечно. Если бы у тебя были дети," Дел спокойно прервала её. "Если бы у меня были дети," тихо, но чётко выговорила она. "Я бы научила их думать самих за себя." Адара побелела и оглянулась на детей. Сначала на Киприана, а детуй в серую шерсть, уже не девочку, но ещё не совсем женщину. Потом на Массо, мальчика в коричневом, всё ещё сжимавшем тонкое тело змеии. На детей, получивших в наследство от отца светлые волосы и голубые глаза. Я знал, что Атара обдумывала слова Делса, поставляя их со своими убеждениями, вспоминая поведение Дел и её интонации. Дети не сказали ни слова, прекрасно почувствовав напряжение, возникшее между двумя женщинами, но не зная, как реагировать на это. Когда Атара взглянула на меня, я понял, что она решила покориться судьбе. Я приготовлю змею. Я могу это сделать? Предложение Дел было равносильно желанию пригладить взъерошенную шерсть. Адара поняла. Она криво улыбнулась. Нет. Ты сделала своё дело, добыв еду. Моё дело приготовить. Женщина с границы говорила сухо, но врождебности я не почувствовал. Адара взяла у сына змею. Киприана, поможешь мне? Девочка открыла рот, собираясь отказаться. Ей хотелось о многом расспросить двух незнакомцев с мечами, но она ничего не сказала. Она только кивнула и пошла к матери. Адара отвернулась не сразу. Глядя на Дел, она мрачно спросила: "Ты понимаешь?" "Да", сказала Дел, "но ну и тебе следовало бы понять, что мы не враги". Тыльной стороной мозолистой кисти Адара откинула с лица растрепавшиеся волосы. Иногда очень трудно понять, кто друг, а кто враг, ответила она. Мы съели змею, немного поговорили и пошли спать. Адара и дети забрались в повозку, а мы с Делу леглись спать снаружи. От началу воздуха я закашлялся и зарылся лицом в козью шерсть, пытаясь подавить приступ. Лежавшая рядом Дел зашевелилась. Мне не нравится твой кашель. Я приподнял лицо на шерстью. "Я тебя разбудил?" "Нет, я не спала. Что ты об этом думаешь?" Она тяжело вздохнула и крепче прижалась ко мне спиной. "Нет, дело не в тебе, дело во мне. Я делаю то, что клялась никогда не делать". Я ждал. Она молчала. В конце концов я сдался и спросил, в чём дело. Светлые волосы отливали в темноте серебром. Я видел только одну сторону её лица. "Я думаю", тихо сказала Адел. "Думаю о... о том, как бы могла сложиться твоя жизнь", закончил я. "Думаешь, какой бы ты стала и что бы ты сейчас делала?" Она помолчала, потом спросила: "А ты об этом никогда не задумывался? Ты интересуешься собой или мной? Обоими?" Я улыбнулся в её голоса. "Нет, никогда не думал. Дал замерла, потом приподнялась и повернулась, устроившись под одеялом на спине, чтобы видеть мое лицо. Голубые глаза смотрели в мои зеленые. «Никогда?» «Я не знаю, кем бы я был, Баска. Чулой или мертвецом. Скорее даже мертвецом. Я бы кого-нибудь убил, пытаясь вырваться на свободу, а Салфет убили бы меня. «Если бы они тебя поймали». им это не трудно. Хотя Сула, возможно, дала бы мне еду и воду и помогла бы скрыться, и в конце концов поплатилась бы за это, если бы они узнали. Дол вздохнула. Сильная женщина это Сула. Она бы рискнула ради тебя своей жизнью. Сула. Давно я не вспоминала о ней, хотя прошло всего несколько месяцев с тех пор, как я её не видел. Дел и меня, воины Ханджи, оставили умирать в Пендже, принеся таким образом жертву солнцу, но Солсэт спасли нас. Самое странное, что в первую половину моей жизни эти самые Солсэт пытались убить меня. Тогда я был чулой и не имел имени. Имя дала мне Сула, и она вернула мне достоинство. Воспоминания о прошлом вызвали боль. Я отбросил их и перешел к привычному тону. И я вообще внушаю своеобразную преданность. Посмотри на себя, Делила. Делл буркнул что-то неприличное. Я рассмеялся и тут же задохнулся от нового приступа кашля. Прохладные пальцы Делл сомкнулись на моем запястье. «Я все делаю неправильно. Мне не Адары, Делл, не обязательно истина. Меня не интересует Адары». Я знаю, что она думает. Меня интересует мнение песчаного тигра. Я фыркнул. Нашла кого спрашивать. Мы делим работу баска и кое-что другое. Я выдержал многозначительную паузу. Ну, иногда. Когда рядом нет Локи. Долж вздохнула и закрыла глаза. Ты когда-нибудь бываешь серьёзным? Я серьёзен большую часть времени. А что касается тебя, Что тебе нравится в женщинах, тигр? Я застыл. Что? Что тебе нравится в женщинах? Она приподнялась на локте. Мягкость, беспомощность, стремление искать у тебя защиту или женщины вроде ламы, мечтающие только затащить тебя в постель? Она вздохнула и посмотрела через плечо на повозку. Ты хочешь женщину, которая будет готовить для тебя, убирать, рожать тебе детей? Тебе нравятся такие, как вот? Да. Быстро ответил я. Ты лозумля, но устал со меня. Которые из трёх? Адара? Нет. Мне нравятся все три. Губы делы загнулись. Ты хочешь иметь трёх женщин. Меня это почему-то не удивляет. Я усмехнулся. Ты не понимаешь мужчин, Баска. Нет, сухо согласилась она. Я встречала лишь несколько экземпляров, которые стоили беспокойства по их изучению. Я игнорировал этот комплимент. Бывает, что мне нравится в женщине мягкость. Бывает, что аппетит ла-мейн заводит меня. Иногда я думаю, что неплохо было бы завести семью. И всегда рядом со мной ты, Баска. Все три женщины в одном теле. И мне совершенно не нужен гарем. С ним слишком много проблем, если всё время бродишь по свету. Но Дел не улыбнулась. А у тебя есть дети? Мм, может, где-то есть? Я не давал обет без брачья, но точно не знаю. А тебя это вообще беспокоит? То, что где-то может жить твой сын или дочь, а ты не знаешь даже где они и кто они. А я застонал и повернулся на спину, почесал затылок. Не знаю, Дел. Я никогда об этом не задумывался. Дел наставила: "Неужели никогда?" Я хмуро уставился в темноту. Если бы я волновался о всех детях, которых мог или не мог зачать, мне бы больше ни на что времени не хватило. Но если ты умрешь, тигр, если ты умрешь, а не останется ни сына, ни дочери, ни кого, кто бы спел о тебе песни. Песни? Я бросил на нее подозрительный взгляд. Какие песни, Баск? Делл поплотнее обернула одеялом плечи. Да это семейный обычай севера петь песни по ушедшим. Когда умирает старик или новорождённый, собирается вся родня, чтобы почтить его песнями и застольем. Леона хмурился. По-моему, на севере вы слишком много поёте. Поёте мечам, поёте покойникам. Я покачал головой и посмотрел на звёзды. Я и в жанин, да. Никто не будет петь по мне песни. Пока что, серьёзно добавила она, словно эти слова всё меняли. Я улыбнулся, засмеялся и сдался. Пока что, согласился я. Теперь-то я могу поспать.